Глава 4. Ностальгия и нетерпение. В данный момент я сижу на диване в своей гостиной. Напротив меня сидит Руджерд, Сильфи же повела Аишу Норд в ванную. Сильфи и я уже избавились от опьянения, уверен, в нашем дыхании еще остались следы перегара. Но магия исцеления болезней ядов способна протрезвить любого. Глядя на лицо Руджерда, освещенное пламенем камина, я невольно вспоминаю нашу первую встречу. И не только это. Все время, что мы втроем, включая Элис, путешествовали вместе, оживает в памяти. «Действительно, мы и правда давно не виделись. Да». Руджер, прищурив глаза, его губы сложились в небольшую улыбку. И правда, навевает воспоминания. «Для начала я должен выразить тебе огромную благодарность за то, что проводил моих младших сестер. Благодарности нет нужды. Это, естественно, защищать детей».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 К слову, Рудеус, что случилось с Эрис? Руджер открыто задал вопрос, которого я опасался больше всего. Я правда не хочу об этом много рассказывать, однако в случае с Руджердом уверен, он имеет право это знать. Много чего случилось, если рассказывать по порядку, то... И я рассказал Руджерду обо всем, что случилось в лагере для беженцев, и потом, после нашего с ним расставания.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 Но даже так, даже если я услышать от нее лично в данный момент, если отложить в сторону смысла, заключенных в той записке, я страдал целых три года. И за эти три года от Эрис не было ни одной весточки. И той, кто спасла меня, была не Эрис, это была Сильфи. И что только потому, что это все могло быть недоразумением, я должен бросить Сильфи и начать все заново с Эрис? Да ни за что, в данный момент все уже решено.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 Но по пути Аиша и Норн сбились с дороги, или, возможно, тот человек, который давал им указания, ошибся. Но закончилось тем, что не потерялись. Некоторое время они наугад блуждали по незнакомым местам, пока Руджер пытался ловить мое присутствие своим третьим глазом. И в результате, похоже, им все-таки удалось добраться до моего дома. «Ясно. В любом случае, спасибо тебе еще раз. Огромное спасибо. Нет нужды благодарности. Мы с тобой и так близки». Усмехнувшись, отозвался Руджер. «Факт, что такой человек признал меня, является для меня настоящим предметом для гордости». «В любом случае, вы добрались довольно быстро. Письмо пришло только в прошлом месяце. Я думал, самое быстрое, они прибудут еще месяца через два или три. Твоя младшая сестра проявляла такой энтузиазм, которая... Аиша. Благодаря этому ребенку мы могли передвигаться очень эффективно».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 Видимо, она и впрямь гений. Просто удивительно. Но, Руджард сан, а вам самим было не трудно? По ночам вы охранили торговые караваны, а на следующий день необходимо вновь было быть на ногах, чтобы двигаться дальше. Без проблем. В прошлом мне часто приходилось двигаться в течение нескольких дней без отдыха, но... Пожалуй, впервые за долгое время я почувствовал, что мне пришлось как следует потрудиться. Сказав это, Руджерт негромко усмехнулся. Не удивлюсь, если он вспомнил какие-то события человеческой демонической войны. Однако, что Аиша, при мысли, что она так напрягала Руджерда, несколько неудобно. Кем она себя возомнила? То есть, как бы это сказать, моя младшая сестра доставляла тебе немало неудобств. Это просто забавная история. Как всегда, Руджерд очень мягок с детьми. Но даже если для него все нормально, нехорошо, если Аиша вырастет человеком, что будет напрягать старших. Попозже я серьезно поговорю с ней об этом. Но ведь пока ты, Руджерд, упорно трудился, моя сестренка просто мирно спала, так? Она не спала. Она все время рассчитывала самые эффективные пути, чтобы побыстрее добраться сюда. Хм, похоже, она не просто свалила все труды на Ружерда. Сама Майя всякой ерундой. Полагаю, это значит, что она все дни проводила эти вычисления записывала результаты по ночам. Тогда, полагаю, все нормально. Однако, на все еще ребенок.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 «Похоже, что она намерена вновь стать подчиненной принца». «Ясно. Если подумать, Руджерд-сан, сколько ты планируешь пробыть здесь?» «Небрежно», — спросил я. «Неделю, быть может. Если я собираюсь показать ему окрестности и познакомить с друзьями, то на это как раз уйдет примерно столько времени. Уверен, Заноба будет в восторге. Интересно, что скажут Рини Пурсена. И даже не представляю, как отреагирует Клифф. К слову, может бадигади уже с ним знаком? Я отправляюсь завтра». Конец всем этим мыслям положил этот простой ответ Руджерда.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 Но Норн Чан, кажется, не смогла вспомнить. Я думаю, редко кто помнит соседскую девчонку из поры, когда ему было 3 или 4 года. Думаю, да. Похоже, сейчас эти двое вместе спят в одной кровати, переодеты в пижамы Сильфи. Я выслушаю рассказы этой парочки завтра. Эм, рада с вами познакомиться. Я Сильфид Грейрот. Да, я Руджер Супарди. Сильфи неловко пожала руку Руджерду. Двое, которым многое пришлось вынести из-за своих изумрудно-зеленых волос. Вот только сейчас ни у кого из них их уже нет.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 Почему-то сегодня я не почувствовал ничего подобного. У меня было пасмурно на душе. Плохой день для подрастающего дракона. Хотя должен бы быть счастливым, что Руджер приехал. Похоже, эта ситуация с Эрис испортила все настроение. Я чувствую мрачность и беспокойство. Полагаю, смогу отогнать эти эмоции как следует, поупражнявшись. Так что решил начать ежедневную тренировку. Вот только особо мотивации я не ощущал. Нет, уверен, все пройдет после пяти, нет, десяти минут интенсивных тренировок. С этими мыслями я вышел во двор. От увиденного там я ощутил озноб. Похоже, нас посетил еще один гость. Двое стоят напротив друг друга, и оба куда выше меня.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 Если сейчас появится дворник, его могут просто зарезать. На лице Бодигади не было и следа улыбки. Он явно в плохом настроении. Постоянно смеющийся Бодигади не смеялся. Интересно, что сейчас отражается на лице Ружерда. Глядя со спины, сложно сказать. Похоже, эти двое все-таки знакомы. Все-таки они оба жили еще во времена компании Лапласа. И один из них возглавлял элитных воинов Лапласа, а другой принадлежал к фракции противостоящих Лапласу. Сейчас Руджер тоже полон Лапласу ненависти. Но в те времена наверняка случалось немало всякого, я просто уверен. Хм. Бодигадди посмотрел на меня, а затем вновь устремил взгляд на Руджерда. Так вот оно значит как, да? Бодигадди, похоже придя к какому-то выводу, кивнул сам себе. А потом, так ничего больше не сказав, молча развернулся и ушел. Просто вот так, ступая по снегу, он исчез вдали. Руджер тихо обернулся, на лице вычиталось напряжение, и что необычно, выступил холодный пот. Что-то случилось с его величеством Бади в прошлом. Я уже и так о многом догадался по этой короткой фразе. Было время, когда супарды, впав в безумие, атаковали врагов и друзей без разбора. Все, кто попадался им на глаза. Скорее всего, среди тех убитых были и люди из региона, принадлежавшего Бадди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 Бодигади пожелал отплатить за это. Думаю, тут нет ошибки. Нет, подождите-ка. Велика вероятность того, что Бодигади даже не в курсе, что тот инцидент с Супардами был вызван Лапласом. Если подумать об этом, то в следующий раз при встрече стоит обязательно расспросить обо всем, а там мы посмотрим. А если я скажу, что в будущем планирую массовое производство фигурок Руджерда, интересно, какое выражение будет у короля демонов. Хорошо бы он просто посмеялся. Хм, в любом случае у меня будут трудности, если отношения между Руджердом и Бодигади действительно не из лучших. Руджерса на данный момент, поскольку его величество остановился в этом городе, я успел с ним довольно близко познакомиться, хотя и могу примерно представить, что могло случиться в прошлом. «Не беспокойся, я не собираюсь сражаться с ним», ответил Руджер с горькой улыбкой. «Ну, может, он и говорит так, но только недавно от него исходила явная жажда крови. Может быть, если бы я не появился, кто из них сделал бы свой вход? Однако, я и представить не мог, что этот парень окажется в таком месте. Кажется, он пришел специально, чтобы встретиться со мной». «А, но он как раз из таких людей, не так ли?» Еще раз, горько улыбнувшись, Руджер вернулся домой. «Подумать только, что Руджер и Бодигади могут плохо ладить между собой, я это не учел». Когда я вернулся в дом, Сильфи уже проснулась и готовила завтрак. Аиша, почему-то одета, как горничная, была вместе с ней, помогая с готовкой. Норн, похоже, все еще спит. Решив разбудить ее, я поднялся по лестнице. Я постучал в дверь и уже было взялся за дверную ручку, но поскольку у меня появилось дурное предчувствие, я не стал открывать дверь. «Завтрак почти готов, так что, пожалуйста, спускайся». Ответа не последовало, но прислушавшись, я уловил суетливый шелест одежды. Похоже, она как раз переодевалась. Никаких больших случайных непристойностей. В конце концов, я уже больше не бесчувственный тип. Хорошо. Наконец, я услышал голос изнутри, я со спокойной душой спустился на первый этаж. Мы позавтракали все пятером. Манеры Аиши были довольно неплохими для ее возраста. Да и ела она аккуратно. Руджерт, как обычно, пользовался только вилкой. Норн же, похоже, еще не проснулась как следует, так что ее манеры были не слишком умелыми. Ну, думаю, пользоваться одной вилкой вполне достаточно. Это лучше, чем насаживать мясо на нож и совать в рот. Ну что ж, пора мне уходить. Руджер решил покинуть нас вскоре после завершения трапезы. У него было так же мало вещей с собой, как и раньше, и он был так же на подъем. Вчетвером мы проводили его до городских ворот. Руджер сказал, что в этом нет необходимости. Но суть не в том, необходимо это или нет. Это, естественно, провожать друга. «Ни о чем особо не разговариваем, мы все в пятером прошлись по городу». В конце концов Норн схватила Руджерда за рукав, хотя и сделал это несколько застенчиво, Руджерду пришлось пойти помедленнее, а вместе с ним замедлились и мы. «Похоже Норн не хочет расставаться с Руджердом, я понимаю ее чувства, со мной то же самое, мне бы хотелось поговорить с ним подольше, интересно, может стоило все же попытаться удержать его? Но ну, честно, я хочу провести с Руджердом побольше времени. Похоже есть немало вещей для разговора, о которых одной ночи мало.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 «Ну, берегите себя». «И ты, Руджер Сан, береги себя». Мы попрощались этой парой коротких фраз. Хотя есть много чего, что мне хотелось бы сказать, когда наступает такое время, я просто не могу подобрать нужные слова. Но не похоже, что мы прощаемся на всю жизнь. Все будет нормально, если мы как следует обсудим все это, когда все немного уляжется. К слову, похоже, он уже успел когда-то попрощаться с Джинджер вчера. «Спасибо вам большое за вашу помощь». Аиш энергично поклонилась, соблюдая все нужные манеры. Та схема движения, которую она придумала, не срабатывала бы без Руджерда. И, похоже, она вполне это понимает. Уверен было множество раз, когда Руджер защищал их, о которых Норн и Аиша даже не подозревают. Аиша, не проси ничего неразумного у Рудеуса: Да, я знаю. Configure. Руджер с горечью улыбнулся и погладил Аишу по голове. Эм-эм Руджерд-сан». Норн так и не отпускала рукав Руджерда. Она смотрела на него с беспокойством. Ясно, что она не хочет, чтобы он уходил. Не переживай, мы еще встретимся. С легкой улыбкой Руджер положил рук ей на голову. «Это зрелище вызывает такую ностальгию. Точно так же Руджерт гладил меня по голове, когда меня что-то тревожило. Норн посмотрел на меня, подняв лицо. Ей хотелось что-то сказать, но она молчала. На ее лице сменилось множество выражений. Прежде чем она наконец решила и открыла рот. «Я... я хочу пойти с тобой!» Выпалила она. Руджер погладил ее по голове с несколько затрудненным видом. Он ничего не говорил, просто гладил ее по голове. Однако на глазах Норн уже навернулись слезы».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 Когда я услышал это, казалось, лёд сковал все вокруг. Вот только, похоже, единственный, кого это действительно ранило, это лишь я. Если подумать, я уже давно рассказывал Сильфи все об Эрис. И все не так, будто я изменяю или какой-то легкомысленный плейбой. Впрочем, полагаю, для Норн так оно все и выглядит. Руджер, горько улыбаясь, посмотрел на нас Сильфи. «Это отношение мужчины и женщины. Такое случается. И это ни в коем случае не значит, что твой брат был нечестен». После этих слов Руджер убрал руку с головы Норн. Норн, в свою очередь, тоже неохотно отпустила Руджерда. «Девушка, пожалуйста, назови мне еще раз свое имя». «А, да, я Сильфит». «Сильфит, вам с Рудеусом, я теперь доверяю заботу об этих двоих». «Ва, да». Под конец Ружер обменялся парой слов Сильфи. «Я волнуюсь, что Руджер думает на ее счет. Я буду молиться, чтобы у него не осталось какого-то неприятного осадка при мысли о они... ней».